Глава седьмая. «Я с тобою навсегда». Третий ожидал чего угодно, но только не признания в убийстве. В его голове не укладывалось, что эта земная девушка была способна на что-то столь ужасное. Это он был таким. Его руки по локоть покрылись кровью всех народов. Он убивал, смотря в глаза своим жертвам, еще сохранявшим сознание. Уничтожал их тела и души, крошил разумы и кости в пыль без остатка. Убивал магией, зачарованным оружием, простой сталью, голыми руками. Он захлебывался в чужой крови и не чувствовал из-за этого боли но всего несколько слов из уст земной девушки сломали все барьеры, которые он так тщательно возводил две сотни лет. Третий не представлял, почему ей пришлось убить. В голове проносились тысячи вариантов ответа на вопрос, который он не мог озвучить. До этого момента он не понимал, почему убивали Йонат или Масрур, Если до этого доходило, почему просто не позволяли ему закончить все быстро и без потерь с их стороны? Только сейчас пришло осознание. Йонат чувствовала себя в ответе за всех остальных, потому что была самым первым сальватором в истории. А Масрур, хоть и был выбран вторым, все равно пытался облегчить ношу Йонат. Он пытался убить меня, начала Пайпер, рассматривая имя из трёх букв. Третий больше не сиелился прочитать написанное. Вернее, не он, а демон, которого вселили в его тело. Мне сказали, что к тому моменту с самого Рика больше не существовало. Третий прекрасно понимал, о чём она говорила, и даже испытал некоторое облегчение. Рик, пытавшийся убить первую, растворился в тот самый момент, когда в его теле оказалось темное создание. От него осталась лишь оболочка, бездушная, безмозглая, имеющая лишь внешнее сходство с настоящим Риком. Но мне не дает покоя мысль, что я убила именно Рика, а не демона в его теле. Третий погубил тысячи сигрицев с демонами в их телах, понимая, что так было нужно. Но сейчас он не представлял, что чувствует Пайпер, потому что разгадывать человеческие эмоции для Третьего было до сих пор сложно. Он старался смотреть не слишком пристально, оставляя ей как можно больше личного пространства и ощущения свободы, но через чур часто ловил себя на мысли, что изучает каждую черту лица девушки, ища хоть какую-то подсказку. Сведенные к переносице брови, поджатые губы, синяк на левой скуле, желто-фиолетовые гематомы, царапины на носу и лбу и сверлящее пространство — золотые глаза. Третий приподнял руку, наплевав на собственные правила, приготовившись поделиться магией. Она не Йонат. Он не понял, кому принадлежала эта мысль, но тут же одернул себя, словно ничего не заметив. Пайпер быстро проговорила: "Я убивала демонов и до этого, ну не я вообще-то". Вдруг стушевалась она. Лерайя брала моё тело под контроль и сама всех раскидывала. Я же в это время вопила от ужаса где-то глубоко внутри. Но с Риком было иначе. «Тебе не обязательно рассказывать, если это тяжело», — торопливо напомнил третий. Она посмотрела на него, как на умалишенного, и великан совсем растерялся. «Разве Йонет не говорила, что когда человеку тяжело, Вовсе не обязательно настойчиво лезть с разговорами. «Ты когда-нибудь убивал людей или демонов?» Слово все еще казалось немного чужеродным, но напоминало о временах, когда он общался с земными магами. Напоминало о Елене и Стефане, о дальнейшей судьбе которых третий ничего не знал. И тех, и других... «Да», — коротко ответил Третий, не видя смысла лгать. «Убивал». Он никогда не скрывал этого. Но от внимательного взгляда Пайпер становилось так неуютно, словно она мучительно медленно вытягивала из него все тайны, которые Третий старательно хоронил с каждым днём всё глубже и глубже. Будто она знала кого он убивал на самом деле, какими способами и сколько это длилось в этом самом зале. И как? В каком смысле? Что ты чувствовал? Тебе понравилось или было противно? Он растерялся, Третий настолько старательно прятал свои секреты, что забывал, какие чувства испытывал. Впервые Третий совершил намеренное убийство во время вторжения здесь, в этом зале. И он не был доволен этим. Как раз наоборот. Его тошнило но не от хаоса, пропитавшего каждый клочок пространства или крови, льющейся рекой, а от того, насколько быстро третий совладал с собой и нашел причину, по которой должен убить. Секундой позже, когда тело первой жертвы рассыпалось под напором магии, он едва сумел перебороть отвращение и ненависть к самому себе, и забрал на Тунг, которым убил уже вторую жертву. А потом еще раз, и еще, еще, еще, еще, до тех пор, пока его кровь от ран, полученных во время сражения, не смешалась с кровью жертв, а голубое пламя не охватило всех тварей, посмевших встать у него на пути. Третий хотел убить себя в то же мгновение, когда оборвал жизнь короля Роланда из рода Лайны, но не имел права сделать этого. Мир нуждался в сальваторах, а третий был одним из них. Ему пришлось продолжить сражение, пообещав, что он придумает достойные наказания за собственные грехи. Но вот третий остался один без Йонет и Масрура, без их Сакри, которых Сальватор не смог отыскать. В тот момент ему очень хотелось сдаться, но пришлось подняться и продолжить сражаться за Сигрид. Третий вовсе не хотел, чтобы Пайпер видела его слабость или считала чудовищем, даже если на самом деле он был им. Аккуратно подбирая каждое слово, Третий тихо ответил. «Я хотел убить себя. Хотел, чтобы твари разорвали мое тело на части. Но я не мог сдаться, потому что меня ждали, Йонат и Масрур. И что ты тогда сделал?» «Убил всех, кто мешал мне, и сразился за Север. Я слышала, что великанов истребили первыми». Пайпер уже говорила об этом, и третьему было интересно, откуда она знает историю вторжения. Кто сумел спастись и рассказать обо всём произошедшем в Сигреде, и кто обвинил его в предательстве миров? Хотя, конечно, последнее он вовсе не хотел знать. «Эгоист!» — произнёс в голове голос то ли Арны, то ли его собственный, Но мысль была бесконечно правильной. Первые бреши открылись на севере и юге. Я отправился на север и сумел защитить его от первых легионов, убив столько тварей, сколько смог. Но потом почувствовал, что нужен Йонат и Масруру. Я оставил север другим великанам и магам. Но вторая волна легионов оказалась сильнее. Я надеялся, что успею привести хоть сколько-нибудь магов на защиту, но твари не отступали. Я сумел вернуться лишь после... Он остановился, внезапно почувствовав, как отяжелел язык. Третий больше не мог говорить об этом. Не хотел вспоминать те ужасные мгновения, когда последняя нить, связывающая двух оставшихся сальваторов, оборвалась. Третий смог вернуться на север лишь после того, как умерла Йонет. Но даже той частицы силы, что он забрал у нее, не хватило для защиты. Великаны умирали один за другим, а легионов хаоса становилось все больше. Маги, пришедшие на помощь, не справлялись. И тогда Третий, Сделал то, что едва не убило его. Отделил части Сигрида и поместил их в пространство диких земель, стараясь спасти как можно больше людей. Неужели демоны оказались настолько сильными, что сумели убедить всех в том, что ты предал миры? Задумчиво пробормотала Пайпер, обхватив себя за плечи. Через несколько мгновений третий понял, что Пайпер замёрзла. «Прошу прощения», — спохватившись, произнёс он, «я могу предложить тебе свой камзол, чтобы ты согрелась». «Вау! А ты такой галантный!» Третий не знал, как отреагировать на эти слова, но испытал облегчение, когда первая пробормотала «Спасибо, я правда что-то замёрзла». Третий снял камзол и протянул его девушке. Она быстро и как-то неловко надела его. Комзол висел на пайпер, потому что третий был выше и шире в плечах, но зато ткань приятно согревала кожу. Сам третий иногда забывал, что не все прошли те изменения, что и он, что кто-то все еще чувствует холод и голод, что кому-то нужен сон. Великан помнил об этом на пути в Амагу, а сейчас все просто вылетело из головы, заменившись тревожными мыслями, сосредоточенными на прошлом. Это в очередной раз доказывало, как сильно третий отличается от всех. Он был великаном, выросшим на севере, среди снегов и льдов, но холода не чувствовал, не из-за этого. «И все-таки», — проговорила Пайпер, — и её голос прозвучал глухо из-за бархатного ворота, который она подняла повыше. «Неужели демоны были настолько сильны?» «Я помню, что среди нападавших была одна достаточно сильная. Её звали Ситри, и она умела проникать в сознание», — ответил третий и повёл плечами, пытаясь избавиться от напряжения. Плотная чёрная ткань рубашки неприятно скользнула по совершенно ненужной повязке, которую наложила Клаудия. И Сальватор подавил очередной рвущийся наружу раздражённый выдох. Она одна смогла повлиять на такое огромное количество людей? Нет, даже для неё это чересчур. Она внушала простую мысль, что я поступил не так, как должен был а ее подчиненные укрепляли эту мысль, принимая мой облик там, где требовалось. Те, кто был сильнее, вместе с Ситри, проникали в сознание и закрепляли мысль о моем предательстве. Маракс был одним из них. «Маракс?» — одними губами переспросила Пайпер. «Ты знаешь его?» «Он...» «Я видела его». Он прошел через брешь, которая открылась в доме моего дяди. Он напал на особняк, проклял его и ранил меня. Быстро закончила девушка, оборвав другую мысль. «Что он сделал?» «Ранил меня», — повторила Пайпер, хмыкнув. «Я же только что сказала». «Как он сделал это? Как смог подобраться к тебе? Почему он...» «Эй, полегче!» — усмехнувшись, Девушка игриво толкнула его в плечо, и третий замер, поражённо глядя на её кулак. Она тут же убрала руку и отступила на шаг, будто решила, что сделала что-то противозаконное. «Что это было?» — непонимающе спросил третий. «Прости, зачем ты ударила меня? Это шутка, земная фишка». «Фишка?» — задумчиво повторил третий. «Я слышал об этом. Это для какой-то земной игры, верно? Вроде наших шахмат. Но при чём здесь эта игра?» Пайпер таращилась на него во все глаза и зажимала рот руками, будто боялась рассмеяться. «Я сказал что-то не то?» — осторожно уточнил третий. «У меня просто нервы сдают», — напряжённо рассмеялась девушка. «Что ты там говорил про Маракса?» «Это ты про него говорила. Он ранил тебя и кого-то проклял? Твоего дядю, если я правильно понял то, что услышал?» «Нет, не его», — покачала головой Пайпер, сохраняя на лице кривую улыбку. «Кое-кого другого. Проклятие удалось снять?» «В каком-то смысле. Или нет, я не знаю». Она пожала плечами, будто они разговаривали о чём-то совершенно бессмысленном, простом и лёгком. Девушка развернулась и медленно прошлась по залу. — А ты когда-нибудь бывал во Втором мире? Вопрос оказался таким неожиданным, что третий не сразу нашёл в себе силы, чтобы кивнуть. Дела никогда не заводили его слишком далеко, но один раз пришлось совершить переход на землю, и помочь давнему другу. «Много видел?» «Почему ты так интересуешься этим?» Пайпер остановилась, выглянула из-за полуразрушенной колонны и бодро ответила. «Анкеты для лучших друзей у меня нет, но я стараюсь, правда?» Третий не понял, что означали ее слова, и из-за легкого акцента они показались еще более чудными. Он почувствовал магию, замершую внутри неё хищником, готовым атаковать при первых признаках слабости. И страх, подталкивавший к бегству. «Тебе страшно?» Пайпер обогнула колонну, сделанным вниманием осматривая стену с именами, и ответила спустя несколько секунд. «Я не боюсь тебя. Я не про себя говорю». «Тебе страшно из-за диких земель, верно?» Девушка плотнее запахнула камзол и сложила руки на груди. Третий подождал еще немного, надеясь получить ответ, но Пайпер не обращала на него внимания. Она не возвращалась к предыдущим темам и не задавала новых, еще более странных вопросов, словно вообще забыла, с чего начался их разговор. Девушка отрешённо осматривала зал. Третий, сделав вывод, что ничего не изменится, если он так и будет просто стоять и молчать, прикрыл глаза и произнёс. «Арне!» Открыв глаза, он посмотрел на появившегося перед ним Сакри. Тот, как и всегда, выглядел бодрым и свежим, чего нельзя было сказать о его магии, потерявшей равновесие из-за недавнего всплеска силы. «Твои мысли и чувства столь сумбурны, что я не узнаю тебя», — с широкой уверенной улыбкой произнёс Арне, приосанившись. Совсем растерялся. Третий скрестил руки на груди и выгнул бровь. «Хочешь, чтобы я явил Лирае? фыркнув, спросил Арне. «Я обещал, что они поговорят». «А местечко получше найти не мог?» «Арне, ладно, ладно». Сакри покачал головой, ущипнув себя за переносицу. «И почему только мне достался такой несносный мальчишка?» «Эй, солнышко!» Он резко развернулся и направился к Пайпер. «Как же я рад тебя видеть!» «Прежде чем восстанавливать саму сущность Лерайе, тебе следует окрепнуть. Так что пока ограничимся самым малым проявлением магии Сакри». «Как же ты умело меняешь темы!» — улыбнувшись одними уголками губ, сказала Пайпер третьему. «В чем суть этой манипуляции?» «Но это же ты меняешь темы!» — озадаченно подумал третий, подходя ближе. «Сначала человек, которого она убила, потом вторжение, а после маракс и ранение, которое демон ей нанес». «Мы просто немного поговорим с Лерайе», — ответил Арне, кивнув на свою протянутую ладонь. «Самую малость. Смелее, солнышко. У меня есть имя». «Можешь и мне какое-нибудь прозвище придумать, я не возражаю. Только что-нибудь очень привлекательное, хорошо? И потерпи немного. Мне потребуется время, чтобы привести твою магию в равновесие и настроиться». Пайпер, немного подумав, кивнула. «Так почему ли рай была разделена?» Третий погрузился в воспоминания. Он слышал треск пламени совсем близко, будто тот самый камин в горном доме Лайны находился в каком-то метре от него. Шелест, с которым Твайла листала книгу, пока они ждали Йонат, и скрип кожи, Масрур никак не мог найти удобную позу в кресле. Третий помнил, как его собственные шаги гулким эхом разносились по пустым коридорам и залам, как запах вёл его в винный погреб, а желание подавить дурное предчувствие возрастало с каждой секундой. Помнил, как ощутил надлом в пространстве, ставший порталом для Йонетт. Она вернулась несчастной и разбитой, но старалась держаться и говорить уверенно, будто они были малыми детьми и могли заплакать из-за одной плохой новости. Твайлоев прям чуть не плакала. Подробности, описанные Йонат, были ужасны. Пайпер смотрела на него в ожидании ответа, который третий не мог дать только не сейчас, когда глаза у нее были такими же яркими и уверенными, как у Йонат. Разумеется, сравнивать Пайпер и Йонат было бы просто глупо и нечестно, но третьему так отчаянно этого хотелось. Это помогло бы почувствовать себя лучше, возможно, напомнило бы, что он по-настоящему не один. Но это также напомнило бы, что люди — хрупкие существа. Третий видел, как они ломались. Помнил, как Йонат сражалась исключительно с помощью своего тела, не используя магию, и, прочитав ее всю после смерти, прочувствовал каждую сломанную кость и каждую глубокую рану. Люди — хрупкие создания. И сейчас это было единственным, что третий видел в золотых глазах Пайпер. Она молча смотрела на него, не замечая тихого ворчания Арны, который просил не мешать ему сосредотачиваться. Наконец, третий глубоко вдохнул ледяной воздух и произнес, буквально вытолкнув сквозь зубы. «За тридцать лет до того, как я стал сальватором, Йонет прокляли». И она не могла больше вмещать в себя свою силу. Пайпер прыснула от смеха и перевела какой-то обезумевший взгляд на Арне. Но тот лишь холодно кивнул. Первая быстро сникла. «Тридцать лет? Так это выходит, она тридцать два года не могла использовать силу? Лишь самую малую ее часть, позволявшую жить». Но как Йонат могла быть сальватором и при этом не управлять всей силой? Проклятие нарушило ее связь с Лираи, из-за чего магия начала выходить из-под контроля, а хаос, поселившийся в Йонат, захватывал тело. Тогда Йонат обратилась к давней знакомой, магу, которая помогла отделить большую часть силы и распределить ее между наследниками выбранными Лираи. Они надеялись, что это ненадолго, и когда проклятие будет снято, наследники откажутся от силы, а Йонат вновь будет владеть всей магией. Когда Арне выбрал меня, мы смогли запечатать внутри Йонат малую часть силы, которую она и использовала до конца жизни. Уточнять, почему Йонат не отказалась от всей силы, ему не пришлось. И Пайпер, и Третий, знали, что связь с Сакри устанавливается на всю жизнь, и отказ от магии означал мгновенную смерть. «Как демоны смогли создать такое проклятие?» «Я не знаю», — честно ответил третий, возведя глаза к сумрачному небу. Потолка в зале не было. «Это не такое проклятие, которое может наложить любая тварь. Оно совершенствовалось годами» если не веками. «Веками? Сколько Йонат вообще было лет?» «Когда Масрур стал сальватором, Йонат уже была первой около 150 лет». «Нельзя же так сходу всё вываливать на неё», укоризненно сказал Арны, погрозив пальцем, когда Пайпер подавилась воздухом и закашлялась. «Стоит быть чуть аккуратнее». «То есть вы хотите сказать...» Справившись с лёгким кашлем, выговорила девушка, «что Йонет была сальватором 150 лет, если не больше, а ты 2 года?» Третий не знал, что на это ответить, и просто развёл руками. «Вообще-то, 222 года!» Жёсткий взгляд Сакри переместился на неё. «Вообще-то, это меня никак не успокоило». «Лучше моего несносного мальчика все равно никого нет», — улыбнувшись, сказал Арне. «Даже если он знал Йонет всего два года, наша с ним магия помнит опыт Йонет, который она передавала через силу. И этот опыт сильно поможет тебе, если не будешь упрямиться первая». «Арне, хватит!» Сакри, бросив на него разочарованный взгляд, покачал головой. Третий подошёл к Пайпер и сказал, «Пожалуйста, возьми меня за руку». «Испугался темноты?» — ничуть не изменившись в лице, спросила девушка. «Она над тобой издевается», — громким шёпотом сообщил Арне. «Нет, не испугался», — честно ответил третий, не найдя в этом простом вопросе издёвки. «Я хочу показать тебе Лерайе, раз уж Арне опять обиделся на меня», из-за того, что я пытаюсь быть осторожным. Сакри, закончивший приводить магию Пайпер в равновесие, всплеснул руками и исчез, но тут же появился возле разрушенных тронов и уселся на один из них, демонстративно отвернувшись. «Ты привыкнешь к его характеру», — попытался заверить третий, заметив недоверчивый взгляд Пайпер, направленный на Сакри. Всего тронов было семь, — и в центре стояло два главных — короля и королевы. Арне сел на второй трон по левую руку от трона короля. Как и всегда, он вкладывал в свои действия больше смысла, чем другие замечали. Очередная загадка для первой, которую, как надеялся, третий, та не сможет разгадать как можно дольше. «Ты действительно можешь показать Лерайи? Да. Выждав немного, Пайпер кивнула. Третий аккуратно взял ее протянутую ладонь, но едва не отдернул руку. Его окатило волной ледяного страха, растерянности и ощущения собственной никчемности. Пайпер была наполнена негативными, противоречивыми чувствами и никак с ними не боролась. Третий задержался взглядом на ее лице, но Пайпер изображала лишь беззаботную улыбку. «Тебе страшно», — тихо заключил третий, чуть сильнее сжав ее ладонь. «Поймет ли она, что он просто пытается поддержать, и поверит ли, что это не обман?» «Да с кем не бывает», — бросила первая, все еще улыбаясь. «Лучше помоги явить Лерае». «Ты боишься не только диких земель, но и меня», — продолжил третий, заставляя голос звучать ровно и уверенно. «Ты думаешь, что я использую тебя, чтобы добиться своего?» «А может быть, это я тебя использую?» Улыбнувшись шире, вопросом на вопрос ответила она. Третий вдруг ощутил острое желание извиниться, но за что он не понимал. Пайпер все еще смотрела на него, ожидая, когда он использует магию, в то время как он пытался бороться с ее страхом и ненавистью к самой себе. На мгновение ему показалось, что эти чувства стали слабее, но затем они вновь окрепли, подпитав магию. Золотистый свет вырвался из их сцепленных рук и заполнил собой зал, поглощая отголоски присутствия Арны. О, выдохнула Пайпер. Вышло далеко не так равнодушно, как она рассчитывала. Третий все еще держал ее руку и чувствовал, как внутренне она кричит и мечется, не зная, что делать. О, вторила девушке Лирае, наконец появившаяся возле них. Она выглядела такой живой и материальной, что третий не сумел подавить бессознательное желание и протянул к ней руку. Первую секунду Лерайя смотрела на него пустым взглядом, но потом вдруг улыбнулась, обнажив белоснежные зубы, казавшиеся еще белее на фоне фиолетовой кожи. Сакри схватила его за руку, «Я, наконец, нашла тебя», — насмешливо сказала Лерайя, сжимая его ладонь. «Рад, что не пришлось ждать еще две сотни лет», — ответил третий, и губы будто сами собой растянулись в улыбке. «Не будь таким злюкой», — хохотнула Сакри, высвободив руку и взъерошив ему волосы. «Ты теперь вообще-то в роли наставника». Третьего словно наотмашь ударили. Он резко отошел в сторону, не отпуская руку Пайпер, и, аккуратно пригладив волосы, произнес. «Ты здесь не ради меня». Внутри Пайпер металась такая злость, что, будь она настоящим огнем, весь дворец охватил бы пожар, который невозможно потушить. Третий разрывался между желанием вновь коснуться Лерайе и убедиться, что она рядом, и напоминанием о том, что Сакри связана не с ним. У него есть Арне, а у Пайпер Лерайе. Даже если третий безумно скучал по Сакри и искал ее всеми возможными способами, прежде она должна поговорить со своим Сальватором. «И ты не будь такой злюкой!» — с уверенной улыбкой повторила Лерайя, но уже Пайпер, невозмутимо наматывая на палец локон синелиловых волос. «Я знаю, что ты винишь меня, потому что никогда не отвечала на твой зов, но что я могла? Я разделена на части, и чтобы вновь стать целой...» первая, не выдержав, заорала во весь голос. «Так объяснила бы мне!» Лераев скинула ладони, будто защищаясь, и продемонстрировала белые узоры многочисленных сигилов, обозначавших ее разделение на части. Третий-то знал, как они читаются и что обозначают, даже примерно представлял, как они были созданы. Но Пайпер нет». Она, увидев их, разозлилась еще сильнее. Вместо того, чтобы давать какие-то туманные подсказки, могла просто сказать, что разделена на части. Что-то типа «Эй, Пайпс, знаешь, меня разорвали на кусочки каким-то идиотским мощным проклятием, так что не рассчитывай на мою помощь, пока я вновь не стану собой». «Да, кстати, Третий жив и не предавал миры. Что-нибудь такое». Третьему немного польстило, что в своей гневной тираде Пайпер не забыла упомянуть и его. Однако он все равно начал сильно волноваться. «И что бы это тебе дало?» — равнодушно спросила Лерайя, сверху вниз, посмотрев на Сальватора. «Не знаю», — злобно огрызнулась та, сжав кулаки. Все еще, держа ее руку, третий ощутил, с какой силой девушка сжала ладонь, и как хрустнули его пальцы. «Ничего, наверное». «Вот именно. Ничего». «Я говорила только то, что было важно на тот момент, потому что знала, что ты поймешь это». «Но я не поняла», — задрожавшим голосом возразила Пайпер. «Я ничего не поняла». «Почему я видела Арна? «Почему были его воспоминания?» Она махнула рукой в сторону третьего, вновь ударив Таву по плечу. «Почему ты брала мое тело под контроль?» «Я ничего не поняла!» Лерайя немного наклонилась вперед, чтобы заглянуть первой в глаза. «Мне жаль, но я смогу ответить на все твои вопросы лишь после того, как вновь стану собой!» Сакрификиум растворилась в воздухе, превратившись в лёгкий туман. Пайпер возмущённо раскрыла рот и метнулась вперёд, разведя руками, но Сакри не вернулась. «Да ты издеваешься!» — закричала Пайпер, пнув обломок, который первым попался ей на пути. Третий подумал, что сейчас она закричит уже от боли, но этого не произошло. Камень пошёл трещинами, и Пайпер от злости ударила по нему еще раз, разломав на части. Она отошла на несколько шагов и запустила пальцы в волосы. Третий смотрел ей в спину и пытался отчаянно придумать хоть какой-то план. Он знал, что первая имеет право злиться на Лерайе, особенно в том положении, в котором оказалась. Здесь все было чужим и пугающим. Даже Арны, периодически навещавшая её в другом мире, не мог обеспечить чувства хоть какой-то безопасности. Третий приблизился на пару шагов. Пайпер, заметив его, мотнула головой и снова отошла. Третий скорее услышал, чем увидел, как отчаянно она пытается подавить слёзы. — Мог бы хоть чем-то помочь, — мысленно проворчал он, обращаясь к Арне. Я привел ее магию в равновесие, помог ей видеть райе. Чего еще ты ждешь от меня? Беззаботно ответил Сакри, растворяясь в его сущности. Если хочешь, я я могу уйти и оставить сигилы, которые укажут тебе путь обратно, чтобы ты не заблудилась. Выдержав небольшую паузу, произнес третий. Он сомневался, стоит ли оставлять первую одну но ну и навязывать своё общество не хотел. «Погоди!» — Пайпер вдруг обернулась. «Нет, стой! Не... не уходи!» Третий нахмурился. «Ты уверена?» «Было бы намного проще, если бы ты лгал», — для чего-то произнесла Пайпер, убирая упавшие на лицо волосы. «Но ты не лжёшь. Я же чувствую это». «А она?» «Пожалуйста». «Не уходи. Ты ведь не доверяешь мне. Как и ты мне. Ты доверяешь Сальватору, а не Пайпер Сандерсон. Что ж, моя ошибка», — немного подумав, согласился третий. «В таком случае не уверен, что тебе станет легче, если я останусь». Пайпер долго не отвечала, поэтому третий решил, что она его молча выгоняет. Он сделал осторожный шаг в сторону, хотя даже его магия противилась этому действию, и кивнул на распахнутые двери, как бы намекая, что собирается уйти. Не уходи! выпалила Пайпер, опуская плечи. Пожалуйста, третий, не уходи. Первая не могла по-настоящему нуждаться в нем, сама ведь говорила, что едва знает его но третий прочувствовал ее страх и боль слишком хорошо и понял. Пайпер запуталась и не знает, кто она и что делать. Она не доверяла третьему, так как он доверял ей, но все равно просила остаться. Возможно, девушке просто хотелось, чтобы рядом находился хоть кто-то живой. «Конечно», — ответил третий, сдержанно улыбнувшись, — «если ты просишь». «Я не уйду. Только не подумай ничего дурного», — быстро проговорила она, пнув клубок пыли на полу. И не собирался. Он подошёл ближе и улыбнулся. Пайпер пристально уставилась куда-то в грудь третьему, и он даже подумал, что с ним что-то не то. Однако потом она, уткнувшись подбородком в бархатный ворот, пробормотала. Я тоже хочу такой крутой камзол».